Глава двадцать восьмая. О восстановлении республики он задумывался дважды. В первый раз, тотчас после победы над Антонием, когда еще свежи были в памяти частые обвинения его, будто единственно из-за октавия республика еще не восстановлена, и во второй раз после долгой мучительной болезни, когда он даже вызвал к себе домой сенаторов и должностных лиц и передал им книги государственных дел примечание Сравнив официальное заявление Августа, республику из моей власти я передал в распоряжение Сената и римского народа. Деяние Однако рассудив, что и ему опасно будет жить частным человеком, и республику было бы неразумно доверять своей волю многих правителей, он без колебания оставил власть за собой, и трудно сказать, что оказалось лучше решение или его последствия. Об этом решении он не раз заявлял вслух, а в одном эдикте он свидетельствует о нем такими словами «Итак, да будет мне дано установить государство на его основе целым и незыблемым. Дабы я, пожиная желанные плоды этого свершения, почитался творцом лучшего государственного устройства и при кончине унес бы с собой надежду, что заложенные мною основания останутся непоколебленными». И он выполнил свой обет, всеми силами старая, чтобы никто не мог пожаловаться на новый порядок вещей. Ведь столица еще не соответствовала величию державы, Рим еще страдал от наводнений и пожаров. Он так отстроил город, что по праву гордился тем, что принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным. И он сделал все, что может предвидеть человеческий разум для безопасности города на будущие времена.